Глава семнадцатая. Раздольный. Отряд Томина остановился перед большим полем у подножья невысокого холма, на котором стоял Раздольный. Слева секла река, на ее берегу располагались пастбища и огороды, а неподалеку телись маленькие домики и шалаши, построенные городскими бедняками. Они тянулись до высокой деревянной стены, которая проходила по нижнему краю холма и окружала город. На вершине выселся черный дворец с красно-белым флагом на самом высоком шпиле – дом лорда Нарета. По легендам, здание было высечено из камня, рухнувшего с небес тысячи лет назад. Оттого дворец называли небесным. В далеком прошлом он принадлежал эльфам, как и все земли в округе. Несмотря на то, что Раздольный находился вдали от торговых путей, город был достаточно большим. «Я дома», – произнес Виктор – Он вскочил на лошадь и во весь опор помчался к домикам. Томин лишь недовольно окликнул его, но не получил ответа и махнул рукой остальным следовать за ним. Они не стали ждать вестника, зная, что тот неотступно следует за эльфийкой, словно за путеводной звездой. Виктор скрылся среди домов, и отряд продолжал уходить вглубь поселения бедняков. Нинель с удивлением смотрела, как многочисленные дети выбегали из хлипких и убогих домишек, встречая путников и прося милостыню. Она лишь отводила взгляд, у нее у самой не было ни еды, ни денег. Мужчины же не особо обращали внимание на голодранцев и отпугивали их ругательствами и пинками. «Что-то они живут хуже орков», – пробормотал Гарл, разглядывая бедный народ. Нинель впервые встретилась с такой бедностью. Вскоре отряду пришлось остановиться от незнания поселения. Люди вертели головами, оглядывая дома, пока из-за поворота не вышел Виктор. Он смотрел в землю, плечи осунулись, и он крепко сжимал зубы. Не глядя на друзей, он поманил за собой и пошел обратно. Через несколько домов Виктор вышел к крошечной полуземлянке. Рядом к столбу была привязана его лошадь, прикрытая рваной тряпкой. «Мой дом!» – Виктор указал на землянку. «Но мы не поместимся в нем, так что придется отдохнуть на улице». Из дома вышла женщина примерно такого же возраста, что и Виктор, бедно одетая и худая. «Это моя жена Паня», – кивнул Виктор в сторону женщины. «Ушел на заработки, а пришел ни с чем, еще и дружков каких-то привел». Заворчала она. «Хоть бы еды принесли, толку от вас никакого, все женщина должна делать, мне нечем вас подчивать, сидите голодными». Мужчины переглянулись и пожали плечами. Они не напрашивались на обед. Люди устроились на земле возле дома и принялись решать, что им делать дальше. В дороге они уже выяснили, что им необходимы деньги, оружие, лошади и припасы, но где их взять, они не имели никакого представления. Виктор рассказал, что дочь его забрали во дворец Нарета, и больше ее никто не видел. Всем стало понятно, почему он так упал духом. Воины посочувствовали своему товарищу, на котором не было лица. Он лишь в бессильной злобе сжимал кулаки, проклиная Нарыта. Немногочисленные прохожие косились на чужаков, однако подходить боялись. Быстро перебирая ногами, они старались скорее пройти мимо, либо вообще сворачивали на другую улицу. Через некоторое время к воинам подошел юноша, который оказался младшим сыном Виктора. Его звали Космо. В глаза бросалась его худоба, однако он был жилистый мускулист. Он вытащил из-за и черствую буханку хлеба и крынку с брагой, и воины разделили с ним скудную трапезу. Космо рассказал, что работает уборщиком в гарнизоне Раздольного, в котором служит большая часть населения внутреннего города. Остальная его часть – это наемники и прочие пришлые люди, которых нанял народ для непонятных простому люду целей. Ну а сам этот простой люд оказался за стеной на выселках. Все, что могло пригодиться в путешествии отряду Томина, можно было купить внутри города, однако это стоило баснословных денег, которых не было. Александр лишь досадливо выругался, понимая, что им сложно будет честно и в короткий срок заработать столько денег. Единственное, что приходило в голову, это организовать засаду на каких-нибудь торговцев. Однако Космо разбил все его планы, когда сказал, что торговцы к ним заезжают только осенью после сбора урожая. Сезон как раз только закончился. Может, сделаем вылазку за стены, богатев, и ограбим кого-нибудь?» Предложил Раш. Томин поморщился. Ему тоже приходила в голову такая идея, но это было рискованно. Если верить словам Космо, то за стеной живут непростые люди, а воины. Возможно, есть шанс, если попросить помощи Вестника козла, но эта мысль бесила Саню. «Можно пока сходить на охоту и добыть еды?» Тихо предложила Нинель. Космо удивленно посмотрел на девушку в капюшоне, недоумевая, почему в отряде женщина, и ответил. «Я не думаю, что вы найдете хоть кого-то. Зверья в округе мало, но попытаться можно». «Сходите, поищите еды», — приказал александру друзьям. «Раж, Гек, сходите на рыбалку. Даня, Кеннир гарол на охоту. Нинель, ты никуда не пойдешь. Отдай лук Киниру. «Почему?» — возмутилась Нинель. «Потому...» Рявкнул Саня, но других объяснений ей не дал. Нинель засопела, но подчинилась. На сегодня она уже слишком устала. Битва со стражниками забрала много ее сил, как физических, так и моральных. Воины ушли. Нинель проводила ее взглядом со смешанными чувствами. Ей было неспокойно, что Гарл ушел без нее. Но в то же время она была рада, что бегать по полям и кустам придется не ей. Из домика вышла Паня и подошла к мужу. Что делать будешь? Опять уйдешь и оставишь нас одних? Мало тебе дочери, так пусть и сын сгинет от рук Нарита. Виктор и зло повернулся к жене, но не нашелся, что ответить. Перестань ругаться, мать. Встрял Космо. Он бы не смог помочь. Никто бы не смог помочь. Мы здесь бесправное мясо, работающее за гроши на толстосумов. Без оружия и сильных союзников нам их не одолеть. Почему люди не обратятся к королю? Удивился Томин. Никто не доходит до короля. Мрачно ответил Космо. «Я не знаю, как, но Народ всегда знает, когда кто-то уходит из города. Последние два года мы не можем покинуть эти земли дальше трактира Сытый Дракон. За ним идет полоса смерти, так мы прозвали эти места. Всех покинувших город там ждет смерть от рук наемников». «Вы рассказываете какие-то ужасы», – прошептала Нинель. Поведение правителя напомнило Денариса, который тоже любил убивать подданных. «С вами девушка?» – удивленно воскликнула Паня. «Только не говорите, что вы ее таскаете, чтобы удовлетворять свои похотливые потребности!» «Вовсе нет!» Нинель подняла руку, останавливая негодование женщины. Она скинула капюшон, и у семьи Виктора глаза на лоб полезли. «Я с ними добровольно, они мои друзья. Так сложилось!» Эльфийка! Восторженно заорал Космо. Больно молодая для эльфики!» Пробормотала Паня, недоверчиво осматривая девушку. «Да, мне всего тридцать восемь», – призналась Нинель обаятельно, заулыбавшись. «По меркам эльфов я еще подросток, примерно как у людей шестнадцатилетние». «И что же эльфийский подросток делает с отрядом мужиков?» Не унималась Паня. «Путешествую». Нинель пожала плечами. «Я же сказала, так вышло». Паня хмыкнула, но ничего не ответила. Она глядела грязную девушку и махнула ей рукой, приглашая в дом. Нинель послушно зашла внутрь по ступеням, ведущим вниз. В доме было гораздо теплее, чем на улице. «Тебе надо привести себя в порядок», — строго сказала женщина. «Не гоже девушке так выглядеть». Нинель недоуменно посмотрела на Паню. Эльфика уже давным-давно не думала о своей внешности, позабыв, что такое ежедневное умывание. Уже в Сахане она не могла себе позволить следить за чистотой тела, лишь изредка имея возможность искупаться в реке. Паня вынесла из дома два пустых ведра и крикнула. «Космо, ну-ка принеси мне воды!» Вернувшись в дом, она принялась разводить огонь. Когда очаг разгорелся, Паня оставила греться огромный котел с водой, а потом глянула на смущенную эльфийку. «Ты видела себя? Ты когда в последний раз причесывалась?» «Вроде позавчера», — задумалась Нинель. Она вспомнила, что расческа лежит в походном мешке, который остался снаружи. Она быстро сбегала за вещами и победоносно достала деревянный гребень из сумки. Паня рассмеялась на ней. Усадив ее на табурет, женщина принялась расплетать ей косу и распутывать волосы. Постучавшись, в дом вошел космо, принеся еще два ведра воды. Он мельком посмотрел на женщин, засмущался и быстро вышел. «У тебя красивые волосы, если их вымыть и распутать». Паня аккуратно распутывала узел на волосах. Спасибо, но они отросли такие длинные, надо бы обрезать. Вздохнула Нинель. Обрезать? Зачем обрезать такую красоту? Ну, во-первых, в походе неудобно ухаживать за длинными волосами. Начала объяснять Нинель. Во-вторых, они мешают. В-третьих, я не хочу, чтобы меня за них таскали. Кто тебя за них таскает? Паня наклонилась и заглянула Нинель в лицо. «Покажи мне пальцем на этого урода, и я лично приложу ему по голове скалкой!» Нинель замолчала, вспоминая, почему ей вообще это пришло в голову. Точно, демоны частенько таскали ее за волосы. «Это гипотетически!» — отмахнулась Нинель. «Что?» — не поняла женщина умного слова. «Я думаю, что, может быть, кто-нибудь, когда-нибудь!» — начала объяснять Нинель. «Глупости!» — отмахнулась Паня. «Тебя могут оттаскать и за короткие волосы!» Нинель хотела возразить, ведь здоровые лапы демона не могли ухватить ее за короткие волосы, но поняла, что сравнивать их с человеческими ладошками глупо. «Да, ты права», — сдалась Нинель. «Можно пока не обрезать. Какая у них длина, до лопаток?» «Да, примерно. Ну, хорошо, пусть остаются». Вода начала закипать, и пани пошла снимать котел с огня. Поставив за шторку большую лохонь, она смешала в ней горячую и холодную воду для мытья. «Раздевайся немедленно!» — крикнула она эльфийке. «Снимай эту грязь. Все надо выстирать и просушить. Я дам свое платье, походишь в нем. Виктора все равно никуда не отпущу до завтра, поэтому смело можешь оставаться в моем доме. Этих мужиков не впущу, а ты, девочка, тебе надо спать в тепле». Мой друг тоже постоянно беспокоится о том, чтобы моя задница была в тепле. Пробормотала Нинель, вспоминая, каким вечно беспокоился о ее ночевках на открытом воздухе. Она улыбнулась и принялась снимать с себя плащ, кольчугу, шерстяную кофту, под подкольчужную рубашку, штаны. Впервые за долгое время, оставшись совсем голой, Нинель смущенно съежилась. Паня ласково ей улыбнулась и позвала к воде. Нинель встала плохо, не обернулась, чтобы взять мыло из рук женщины, но замерла, увидев ее побледневшее лицо и огромные, полные ужаса глаза. «Что случилось?» Встревоженно спросила Нинель. Паня дрожащим голосом спросила. «Откуда эти шрамы?» Нинель закрыла глаза и провела рукой по волосам. Она совсем забыла о стражных шрамах от плети Денариса, покрывших всю спину неровными темными буграми. Да и остальные шрамы на ее светлой коже могли испугать. «Было дело». Нинель выдавила улыбку. «Не хочу вспоминать». «Прости». Пробормотала паня, отдала мыло и задернула штору, чтобы не смущать гостью. Кусая губу, она отошла к очагу, постояла минуту, а потом схватила скалку и выбежала из дома. Виктор и Саня разбирались с трофейным оружием, которое они забрали у стражников. Перед ними лежали мечи, ножи и щиты. «Ах вы, изверги!» Услышал Виктор крик жены. Она бежала к ним, замахнувшись скалкой. Не понимая, что происходит, Виктор шагнул навстречу, чтобы Томину не влетело первому. Саня оторопела, смотрел на быстро приближающуюся гневную женщину, поносящую их, на чем свет стоит. Паня замахнулась на мужа, но он увернулся. Удар прошел сильно мимо. «Да как вы посмели ее бить?» Орала Паня, пытаясь достать мужа, который, понимая, что она не шутит, отбежал подальше. — Кого бить? — возмутился Александр, но тут же отпрыгнул в сторону и последовал за другом, когда паня яростно бросилась на него, размахивая скалкой. — Вы ее избивали! Как вы посмели, ироды! Издевались над бедной девочкой! Извращенцы! — кричала паня, гоняясь за мужчинами. Виктор и Томин схватили щиты и начали отбивать ее удары. Они крепко держали оборону, когда паня со всей силы долбила скалкой от дерева щитов. — Кого били? — Огрызался Виктор. «Ты что, сбрендила, старая?» «Я тебе покажу сейчас, кто тут сбрендил!» Еще яростнее закричала Паня. «Я все видела! Вы пытали девочку били и издевались над ней! Она ваша игрушка! Я все про вас знаю, извращенные мужланы! Забавлялись с девчушкой, как вам вздумается!» «Да успокойся, больная женщина!» Воскликнул Саня, едва сдерживаясь, чтобы не ответить на удары Пани, которая периодически пыталась обойти его сбоку. «Ты об альфике, что ли? Не били мы ее!» «Врешь!» Взревела Паня, но ее сил уже не хватало, чтобы наносить удары, и она просто бессильно бегала вокруг мужчин, которые каждый раз выставляли перед ней щиты. «Жена, успокойся!» Выглянув из-за щита, осторожно начал Виктор, и тут же скалка пролетела возле его носа. «Мы не понимаем, о чем ты!» Рявкнул он, прячась за щитом. «Не понимаете? Тогда как вы мне объясните ее шрамы на спине?» «Какие шрамы, бабуль?» Пробормотал Томин. «Мы ее голой-то никогда не видали. Откуда нам знать, где там у нее шрамы?» Паня остановилась. «Только не говорите, что вы не знали о тех ужасных шрамах!» Ядко проговорила она. Виктор вновь высунулся из за защиты, оглядывая жену. Она тяжело дышала, но взгляд ее все еще был тверд. «Ничего не знаем!» Он замотал головой. «Не видели, не слышали. Она с нами не так давно. Мы не знаем, откуда она и в каких передрягах бывала. Ты зря нас обвиняешь». «Ну, смотрите у меня». Паня пригрозила им кулаком. «Узнай, что вы ее обижали. Мигом откручу вам хозяйство». Паня гордо прошагала мимо шарашенных мужчин. «Знаешь, Вик, теперь я понимаю, почему ты сбежал из дома». Почесав щетину подбородка, произнес Саня. Послышался хлюпающий звук, словно кто-то пил горячую похлебку. «Спасибо. Пожалуйста». Стражник медленно приходил в сознание и услышал этот диалог. Он никак не мог совладать со своим телом и открыть глаза. Последнее, что он помнил, это как вестник зла положил ладонь ему на голову. Человек попытался заговорить, но лишь невнятно застонал. Наконец он медленно открыл глаза и увидел ствол дерева, тянущийся ввысь, с распростертыми над головой голыми ветками. Тучи в небе медленно плыли, подгоняемые ветром. Тело наполняло сильная слабость, а голова была словно каменная. До него донесся знакомый мужской голос. «Он приходит в себя». Молчание. Стражник почувствовал запах дыма. Видимо, горел костер. Мужчина с трудом повернул голову, и его взгляду предстала странная картина. Возле небольшого костра с подвешенным над огнем котелком на бревне сидел его товарищ Саргерс. Он навалился спиной на дерево, а в руках держал чашку. Рядом стоял вестник зла, скрестив руки на груди. Оба смотрели на него. Черный конь стоял чуть дальше возле повозки. «Эрлан, ты очнулся? Как ты себя чувствуешь?» Начал разговор Саргерс. «Что происходит?» Прошептал Эрланд, не понимая, почему его соратник еще жив. К тому же спокойно сидит рядом с темным колдуном. Мужчина сумел приподняться на здоровой руке, чтобы лучше оценить обстановку. У него еще кружилась голова. Саргерс попытался встать, однако побледнел и сел обратно. Чашка из его рук выпала на землю, и из нее вылилась мутная жидкость. Вестник шумно вздохнул, прошипел ругательство и подхватил заваливающегося в бок Саргерса. «Тебе нельзя вставать», – недовольно сказал Вестник. Эрланд тоже начал подниматься с земли, но Вестник повернул голову в его сторону и грозно произнес. «И тебе тоже лучше не вставать на ноги». Вестник помог Саргерсу сесть обратно на бревно. Мужчина тяжело дышал, но замахал рукой, давая понять, что с ним все в порядке. Эрланд сел и навалился спиной на дерево. Правая рука была плотно примотана повязками к телу, лишая раненый сустав подвижности. Мужчина начал понимать, что сидит без кольчуги в одной рубашке и теплом плаще, который уже слегка промок от сырой земли. Осмотрев повязки, мастерски наложенные на рану, он улыбнулся Саргерсу. — Спасибо. — Это сделал не я. Саргерс покачал головой. — Это сделал вестник зла. Эрланд перевел удивленный взгляд на странное существо в черном балахоне. «Чего ты от нас хочешь?» Зло спросил он у пленителя, но вестник ничего не ответил и повернул голову влево. «Гэрл, иди сюда!» Вдруг произнес он, ветер подхватил его слова и унес прочь. Эрланд тут же вспомнил страшный низкий голос, призывавший вестника зла его убить. Мужчина в панике начал подниматься с земли. Он решил, что черный колдун вызвал какое-то чудовище – Саргерс тоже с беспокойством глядел на Вестника. «Что происходит?» – спросил он. «Ничего страшного». Вестник повернулся к людям, увидел, что Эрланд пытается встать на ноги и направился к нему. «Пожалуйста, посиди хотя бы еще минут двадцать». Вестник надавил на плечо мужчины, заставив того опять опуститься на землю. «Если ты сейчас начнешь дергаться, заклинание выздоровления, которое я на тебя наложил, перестанет действовать, и тебе станет хуже. Понимаешь, о чем я говорю?» Эрланд, прижатый к земле сильной рукой вестника, удивленно глянул сначала на него, а потом на товарища. «Он на меня тоже наложил это заклинание?» Саргерс развел руками. «Я жив только благодаря ему». Эрланд расслабился, неуверенно глядя на вестник козла. Тот, почувствовав, что человек перестал дергаться, отошел к костру. Между деревьями замелькали силуэты людей. Эрланд узнал в них своих бывших пленников, обвиненных в убийстве, но их было меньше. С ними шел орк, устроивший нападение. Вестник сделал несколько шагов им навстречу, чуть отойдя от костра. «О, ты прав, Гэрл», – произнес воин в неряшливой одежде. «Вестник действительно здесь». «Где Нинель?» – спросил вестник зла у подошедших. «Осталась в гостях у Виктора!» – ответил Орг. «С ней все будет в порядке. Что ты хотел?» Вестник указал на быков. «Заберите их. Ваша охота не даст никакого результата». «Откуда ты знаешь, что мы на охоте?» – удивился Даня. «Мне многое известно. Вам лучше не шастать по округе в поисках еды, а затаиться в раздольном». «С чего бы?» – защурился Даня. «На место нашей битвы наткнулись фермеры, и вскоре они приведут туда охранников из Сытого Дракона. Те осмотрят место сражения и будут решать, что с этим делать. Фермеры видели меня на месте преступления, поэтому никто не будет обвинять вас в побеге. Скорее всего, вообще расскажут, что я вас убил и съел». «Лучше будет, если вы снимете зеленые плащи и не будете попадаться на глаза людям народа. Вам надо скрыться, словно вас действительно убили». «Кстати...» — прервал его Даня. «У нас сложилась весьма плачевная ситуация». «Я понимаю». Кивнул Ким. «Я прекрасно умею сопоставлять прошедшие события с положением дел». «Смотрю, ты не убил этих двоих, еще и помогаешь им!» — заметил Кенир. «Есть возражения?» Прорычал Ким и положил руки на рукоятки мечей. Кеннир стужевался и отступил назад. «Уходите!» Холодно произнес Ким. Забрав быков, войны, покинули небольшой лагерь в рощице. Гарл задержался возле вестника и спросил. «Ты придешь?» «В раздольном творятся странные вещи». Посмотрев в глаза орку, произнес он. «Я приду туда». Ваша задача состоит в том, чтобы найти способ продолжить наше путешествие. Считаю, вы с ней справитесь. Только присмотри за Нинель. Да не беспокойся ты о ней!» Пробормотал Гарелл, уходя за остальными. «С ее везением она точно не пропадет!» «Ну, как сказать...» Пробормотал Ким, вспоминая, откуда он ее вытащил не так давно. Однако орк не услышал его слов. Ким обернулся к своим пленникам, которые молча слушали их разговор. «Ты...» — обратился он к Эрланду. «Можешь пересесть ближе к костру. Ты...» — указал он на Саргерса. «Пока еще не вставай. Конь...» — обратился он к Блэку. «Принеси еще воды». Конь послушно поскакал выполнять приказ, взяв котелок в зубы. «Волшебный конь...» Кивнув в сторону ускакавшего животного, спросил Саргерс. Эрланд доковылял до костра и присел рядом с другом. «Волшебный!» – буркнул Ким. Подумав, решил добавить. «Бывший человек, которого я заколдовал в животное». «Твой эксперимент над человеком?» «Недовольно» – буркнул Эрланд. «Типа того». «И в кого ты превратишь нас?» «Ядовито» – спросил Эрланд. «Пока не решил». Ответил Вестник Зла, подходя к костру. «Значит, ты нас лечишь только для того, чтобы использовать потом в своих целях?» Вздохнул Саргерс. «О, это несомненно!» Ответил Вестник Зла. «Я сохранил вам жизнь, и теперь вы мои должники, а значит, долг будете платить той ценой, которую я потребую». «Я лучше сдохну!» Процедил сквозь зубы Эрланд, медленно вставая. «Твоего мнения никто не спрашивает», — усмехнул вестник. Эрланд с вызовом взглянул на него и заковылял прочь от костра. Этим он решил покончить с собой, чтобы заклинание вестника зла рассеялось, рана открылась, и он истек кровью. Ким стоял на месте, не пытаясь догнать человека. Он знал, что заклинание не развеется, потому что заклинания как такового и не было. Он лишь повернул спять время поврежденных клеток и избавил рану от инфекции. Ким сказал про заклинание, потому что для людей это будет понятнее. Однако этот упрямый мужик слишком много двигается, а процесс восстановления еще не закончился. Эрланд явно испытывает боль, но сильного вреда своему организму нанести не сможет. Он лишь уходил все дальше, дышал все тяжелее и только мучил сам себя. Покачав головой, Ким достал свое особенное оружие – черный металлический шар. Он принимал любую форму, которую пожелает владелец. Ким им пользовался не так часто и в основном, как ножом. Ким сосредоточился на своем желании и, приказав его исполнить, метнул шар в сторону Эрланда. Отчаянный окрик Саргерса заставил Эрланда обернуться, и шар с размаху прилетел ему в лоб, обтекая голову и застывая бесформенной кляксой. Человек закричал от неожиданности и попытался снять с головы растекшийся холодный металл, но он затвердел. Оружие потянуло человека за голову, возвращаясь к владельцу. Эрланд схватил себя за голову и уперся ногами в землю. Однако странная штука даже не замедлила ход, чуть приподняв его над землей. Она подлетела к хозяину и выпустила голову человека из металлической хватки. Эрланд упал к ногам вестника. «Не смей удирать, ты мне должен». Грозно произнес Ким. «Будь ты проклят!» В бессилии выдохнул человек, пытаясь подняться. «Не трогай его!» Вступился за товарища Саргерс. «Не будет убегать, не тронул!» Ответил Ким. «Я не собираюсь вас убивать, если вы будете достаточно смирными и слушаться меня!» «Да пошел ты!» выругался Эрланд. «Не, не буду исполнять твои приказы, я верен только своему командиру!» «Морусу, что ли?» Усмехнулся Ким. Эрланд опешил, удивленный тем, что вестник зла в курсе, кто их командир, но справился с собой и ответил. «Не твое дело, как зовут моего командира!» «Вы работаете стражниками в крепости Раздольного!» Заметил Ким. «Морус послал вас забрать моих спутников, их поставили, чтобы пленить!» «Откуда ты знаешь?» Вмешался в перепалку Саргерс. В отличие от Эрланда, он был гораздо спокойнее и рассудительнее. «Мне многое известно», — ответил Ким. «У меня есть своя сеть осведомителей, и я в курсе многих событий в Хауле». «Да кто согласится служить тебе?» Поднимаясь на ноги, выкрикнул Эрланд. «Как видите, кто-то согласен». Ухмыльнулся Ким, продолжая ерничать. Эрланд бросил на него испеляющий взгляд. Он не мог убежать, у него не было оружия, чтобы защищаться или чтобы убить себя, и он невольно стал пленником вестника зла. Да, он жив, но не слишком ли высокой ценой? «Присядь, поешь», — предложил ему вестник, указывая рукой на котелок. «Хочешь меня накормить чем-то, чтобы я лишился воли и стал твоей марионеткой?» — прошипел Эрланд, присаживаясь рядом с товарищем. Он заметил, что саргер стал бледнее, и его лоб покрылся потом. Возможно, он уже отведал зелье и теперь боролся с заклинанием подчинения воли. Эрланд схватил его за грудки и закричал: Не подчиняйся ему, Борись! Мне просто стало плохо. Отмахнулся от него Саргерс. К завтрашнему дню тебе станет легче. Вестник подбросил веток в костер. Они были сырыми, и плохо горели. Вестник осмотрелся и ушел в лес, оставив пленников одних. Он совсем не беспокоился, что они убегут. Саргерс не мог убежать, потому что терял сознание, когда вставал. А у Эрланда не хватит сил уйти слишком далеко. Ким собирал веток и пошел обратно. По дороге его нагнал Блэк с котелком в зубах, и они вместе вернулись в лагерь. За это время Эрланд успел уйти достаточно далеко и почти скрылся среди деревьев. Ким нахмурился и снова пустил в ход черное оружие. На этот раз человек приземлился с высоты около полутора метров. «Не оставляешь попытки убежать?» – хмыкнул Ким. «Может, тебя стоит связать?» Эрланд опять обдал его гневным взглядом. Ким склонил голову и озадаченно посмотрел на него. Темная энергия ключом била из мужчины, и это натолкнуло Вестника на одну мысль, которую он решил проверить. «Завтра мы приедем в Раздольный, чтобы зайти в гости к одному из бедняков, живущему перед стеной», – произнес Ким, наблюдая за реакцией Эрланда на его слова. Однако первым отреагировал Саргерс. «Зачем?» «Неужели кто-то из этих мерзких, грязных, никчемных крестьян работает на тебя?» С отвращением в голосе сказал он. Ким повернулся к Саргерсу. «И в этом тоже». Вестник зло руку открытой ладонью в сторону Саргерса, словно пытался нащупать что-то в воздухе и слегка шевеля пальцами. Потом он резко сжал ладонь в кулак. В этот момент Саргер замер, а затем, когда вестник потянул кулак на себя, словно схватив невидимую веревку, человек выгнулся в грудном отделе. Все его мышцы разом напряглись так, что он перестал дышать, и, казалось, даже сердце остановилось. Эрланд кинулся к вестнику зла, пытаясь ударить. Ему преградил дорогу черный конь, боднул головой и клацнул зубами. В этот момент из грудной клетки Саргерса вырвался черный туманный шар размером с грецкий орех, и в то же мгновение мышцы человека расслабились, и он сел обратно, а потом медленно повалился в бок и упал на землю. Черный шар поплыл к вестнику зла и завис над его ладонью. Темный туман, заключенный в форму шара, переливался то медленно, то с ускорением. Поддержав над ладонью, Ким протянул его коню, и тот с удовольствием проглотил его. Вестник подошел к Саргерсу и усадил его обратно на бревно, привалив к дереву. Затем присел на корточки и потряс пленника за плечо. «Эй, ты как? Все в порядке? Живой?» Саргерс что-то невнятно пробормотал. «Что это такое было?» Спросил изумленный Эрланд. Он понимал, что произошло нечто магическое и важное. Вестник посмотрел в его сторону и встал. «Это частичка зла», — произнес он. «Я их коллекционирую». «Что? Откуда?» Эта темная энергия. Откуда она в твоем друге?» Вестник пожал плечами. «У меня такой же вопрос». Обычно она живет в каждом живом существе, не нарушая баланса энергии в душе и являясь частичкой человека. Но та энергия, которую я вытащил, была чужеродной. Она разрушила душу, медленно пожирая изнутри. «Я умирал изнутри?» Ужаснулся пришедший в себя Саргерс. «Твоя душа умирала?» Поправил его Ким. «Медленно, но верно». Люди потрясенно смотрели на вестника зла. «Откуда это во мне?» – тихо спросил Саргерс. У него было странное ощущение, словно кто-то вырвал изнутри опухоль, которую он не замечал, но сейчас после удаления понял, насколько она ему мешала. Появились некоторые умиротворения и ясность сознания. «Я же говорю, не знаю», – ответил Вестник. «Возможно, это связано с событиями в вашем городе». «Что не так в нашем городе?» Удивился Эрланд, но тут Саргерс открыл рот от изумления, а его глаза наполнил ужас. Неожиданно он понял, что не так в их городе, как он раньше этого не замечал, как он мог способствовать тому беспределу, что они чинили среди простого населения. Они оставляли их на краю бедности, лишая даже шанса избежать голода и холода. Сколько людей он убил просто потому, что так желал его командир. Сколько семей разрушил, скольких лишил имущества. А подставы проезжих в Сытом Драконе, он тоже в них участвовал, постоянно пленяя ни в чем не повинных людей. И в насилии над женщинами в трактире, и в нападениях населения фермеров неподалеку. Саргер схватился за голову, в которую со всей ясностью лилась информация, о которой он раньше не задумывался ни на мгновение. Убийства, грабежи, насилие на протяжении нескольких лет. Как он скатился до такого? Что с ним? Беспокойно воскликнул Эрланд и заковылял к товарищу. Он видел ужас в его глазах, как он застонал и схватился за голову, шепча какие-то слова. «Тебе лучше поспать». Нахмурился Ким и отключил сознание Саргерса, понимая, что в противном случае будет серьезная душевная травма. Тот опять скользнул с бревна, однако вестник подхватил его на руки и понес к телеге. Уложив человека на доски и прикрыв плащом, он повернулся к Эрланду с открытым ртом, наблюдавшему за происходящим. «Знаешь, а в тебе намного больше тьмы, чем в твоем друге», — произнес вестник зла. Эрланд со страхом поглядел на него. Он не мог вымолвить ни слова, столкнувшись с невероятными событиями, не подающимися его восприятию. Стражник не водил особых дел с магами и понятия не имел, на что они способны. Но то, что делал Вестник зла, было совсем за гранью человеческого. Возможно, он действительно демон. Все слова священников про Сахан не сказки. «Ты собираешь темную энергию?» – спросил Эрланд. «Да», – ответил Ким. «Зачем? Мания у меня такая». «Вестнику лень было что-то объяснять человеку». «Хватит глумиться надо мной!» Воскликнул Эрланд, понимая, что Вестник Зла что-то скрывает. Ким улыбнулся. Ему понравилось, что до человека дошло, что он шутит. Вытянув руку вперед, вестник опять нащупал темную энергию в душе человека и вырвал ее. Эрланд упал на землю, потеряв сознание от боли. Ким специально сделал это болезненно, чтобы лишить человека сознания и не дать светлой энергии полностью захватить его тело. Светлая энергия, которая также присутствует в каждом человеке, долго боролась с разрастающейся тьмой и теперь требовала правосудия, восстанавливая свои права в теле человека. Ким успокоил ее, приведя в баланс обе стороны, чтобы Эрланд, когда очнется, не утонул в муках совести. Темная энергия размером с апельсин клубилась над ладонью вестника зла, а он разглядывал ее, пытаясь выяснить природу ее происхождения. Туман в шаре нервно крутился, ускоряясь и пытаясь вырваться из оболочки, которая его ограничила сила хранителя. Темная энергия была сильна. Она пыталась противостоять захвату, пробивая возле себя энергетические потоки, приводя их в диссонанс и волнообразные движения. Ким почувствовал, как его душа начала гнить и разрушаться под напором враждебной силы. Он лишь тяжело вздохнул, пустил волну света в руку, залечив душу и поставив защиту от тьмы, а потом протянул шар тьмы Блэку. Тот с удовольствием его сожрал, приняв в силу часть своей истинной сущности. «Что скажешь?» Спросил учителя Ким. Вкусненько. Ким усмехнулся и, подняв земли Эрланда, уложил его на телегу рядом с товарищем. Не настолько сильна, чтобы вызвать такой диссонанс в мире, не так ли? Пробормотал он. Конь тряхнул головой, подтверждая слова ученика. Что же происходит в раздольном, и народная темная энергия неплохо маскируется под общим упадком в городе? Упадок прописан в истории этих мест, и все события не нарушают мировой порядок. Так откуда взялась эта темная сила? Она чужеродная, и обнаружить ее так просто не получается. Есть ли у нее источник? Ким прервал свои размышления, устремив поток своего сознания по сплетениям мировой энергии нити судьбы, расщепляясь на миллионы себя в одно мгновение в разных уголках хаула, собирая информацию на всех уровнях бытия и небытия, выделяя наиболее странные вещи. Он старался не нарушать общий поток, действовать мягко, чтобы суть мира не колыхалась от его вмешательства. Что-то щелкнуло в потоках, и он ухватился за эту ниточку, пытаясь среди всех сплетений пройти к одному единственному правильному ответу. Темная энергия откинула его назад, убивая часть его раздробившегося сознания. Ким пошатнулся, выйдя из потоков и вернувшись в себя. Ему хватило времени и сил увидеть источник тьмы. — Народ, — мрачно произнес он. — Народ. Кивнул Блэк, который давно это знал. Ким нахмурился. Он не злился на учителя, понимая, что тьме нельзя помогать ему в поисках тьмы. Мировой порядок остался незыблемым, остро реагируя на нарушения законов, которые могли привести к катастрофическим последствиям. «Но народ не конечная точка», – задумчиво произнес Ким, чувствуя, что это лишь часть чего-то большего. Ночью можно подойти к городу ближе и пробраться к Виктору, чувствуя некий барьер вокруг раздольного, едва уловимый, почти незаметный. Он не нарушает состояние мира, но он может скрывать за собой нечто. Барьер отреагирует, если я со своей силой войду в него. Если Народ тот, кто я думаю, то он узнает меня, а мне это не надо. Значит, пойдем как смертные. — А, станешь смертным? — ухмыльнулся Блэк. «Какой шанс убить тебя?» Ким покосился на учителя. Вовсе это не пугало хранителя. Даже когда он становился смертным, убить его по-прежнему было практически невозможно, ведь в нем оставался источник силы. Его тревожило, что с абсолютным ограничением силы придут и ощущения смертного. Готов ли он к этому?